И правительство России столь дурным, что никогда не позволял себе даже серьезно критиковать действия правительства. И вместе с тем служил, и был образцовым дворянским предводителем, и в дорогу всегда надевал с кокардой и с красным околышем фуражку. Он полагал, что жизнь человеческая возможна только за границей,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 и необыкновенно просто носящий свое образование человек. Не было предмета, которого бы он не знал, но он показывал свое знание только когда бывал вынуждаем к этому. Еще меньше мог Левин сказать, что он был дрянь, потому что Свияжский был несомненно честный, добрый, умный человек, который весело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 Отличное расположение духа и то возбужденное умственное состояние, которым всегда сопровождалось у него сильное физическое движение. И на охоте, в то время, когда он, казалось, ни о чем не думал, нет-нет, и опять ему вспоминался старик со своей семьей, и впечатление это как будто требовало к себе не только внимания, но и разрешения чего-то с ним общаться.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 Хозяйка была круглолицая, белокурая и невысокая женщина, вся сияющая ямочками и улыбками. Левин старался через неё выпотать решение той для него важной загадки, которую представлял её муж, но он не имел полной свободы мыслей, потому что ему было мучительно неловко. Мучительно неловко ему было от того,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 «Я слышу очень интересный разговор», — прибавил он и подошел к другому концу стола, у которого сидел хозяин с двумя помещиками. Свияжский сидел боком к столу, облокоченную рукой поворачивая чашку, другую собирая в кулак свою бороду и поднося ее к носу, и опять выпуская, как бы нюхая. Он блестящими черными глазами смотрел прямо на